Интуиция говорила, кричала, вопила ей, навстречу ходить нельзя. Еще говорила ей интуиция, что за оставшиеся три часа она найдет путь к спасению. Так и случилось. Среди множества мужчин, которых посылала ей судьба, когда на радость, чаще просто так, случалось на беду, был некто, чье имя услужливо подсказала сейчас мудрая память. О существовании этого человека знали многие. В определенном смысле он был почти публичным политиком, однако его возможности влиять на судьбы отдельных людей в этой стране, а потом и этой страны в целом выходили далеко за рамки его официальных полномочий и были в тот момент почти безграничны. Их роман был недолгим, но доставил им обоим много приятных минут и остался жить в памяти каждого теплым, волнующим даже воспоминанием. Они теперь встречались иногда, и хотя покинула их пьянящая острота страсти, он находил ее, когда хотел хороший секс совместить с тонким душевным и интеллектуальным общением. В этом смысле он дорожил ею, и она это знала. Внушительный и неприметный одновременно лимузин с двумя крепкими парнями на передних сиденьях доставил ее на небольшую уютную дачу, почти незаметную в пышной зелени небольшого лесного пятачка, неожиданно густого и тенистого всего в нескольких шагах от ревущего потоком машин Кутузовского проспекта. Спустя полчаса после того, как она набрала его телефонный номер, он появился через несколько минут сосредоточенный, слегка, она все-таки хорошо его знала и почувствовала это безошибочно, встревоженный поводом встречи. Он слушал ее сбивчивый, сумбурный, местами рассказ, молча, не перебивая и никак не выражая своего отношения к тому, что слышал. Но она видела. Глаза его небольшие, но острые и проницательные — Смотрели на нее сейчас без привычного тепла и мягкой иронии, и она понимала причину этого. Для него она из источника удовольствия и отдохновения превращалась сейчас в источник еще одной дополнительной проблемы к тем миллионам и триллионам других, которые он должен беспрестанно решать, а может быть, и в источнике еще одной опасности и угрозы. Ей уже не было страшно а как-то совсем тоскливо. Так и не сумев закончить фразу, она тихо, безутешно заплакала, закрыв лицо руками. Ты проходила по делу с свидетелем. Он наконец-то заговорил, и голос его звучал неожиданно мягко и даже ласково. Она кивнула, не поднимая головы. Слезы все текли из глаз, Она услышала, что он встал из кресла и сделал несколько шагов по комнате. Сейчас он уйдет, просто молча уйдет, и все. Это действительно будет все, мне конец. Но в этот момент сильные руки подхватили ее и подняли. Она близко почувствовала знакомый запах одеколона, эгоист-плотиниум, который любила и сама часто дарила ему, и мокрое лицо ее уткнулось в его широкую грудь. «Ну и все», — сказал он, прижимая ее к себе и, зарываясь с лицом волосы, — «проехали». «Ничего такого с тобою не было», — поняла дурочка, — «не было никогда». Просто приснилась. Вняла. А корреспондент? Он же будет спрашивать. Она уже не плакала, но все равно вопрос прозвучал, как всхлип. Не будет этот корреспондент тебя ни о чем спрашивать. Никогда не будет. Успокойся. Ты вообще видела его когда-нибудь? Читала. Только читала его последние эти статьи. «Но и не увидишь никогда». Поняла глупая? Он обнимал ее все крепче, и губы требовательно скользили по ее мокрым щекам, ища поцелуя.